Лах! Воно резко затормозил. Задремавший на его плечи ара, вскинул крылья, чтобы удержать равновесие, сбил попаху с головы хозяина и что-то недовольно прокудахтал с просонок. Алексей оглянулся. «Ты чего?» «Учитал, совсем плохо стал!» Нахмурился Джигит. «Ну ты ж говорил, он мертвый!» Удивился юноша. — Совсем мертвый, — подтвердил Ара. — Так куда ж ему еще хуже? Угольно-черному коту стало так интересно, что он даже отвел глаза от клубочка-проводника, на который давно уже целился в процессе всего похода. Уж очень он напоминал мышку. Вано пожал плечами. — Не знаю. — Тухнет, — потребовал уточнение Ара. Сгущённый вино кончился. — Значит, голова болит, — посочувствовал Ара. — Добавь! Воно добавил, и где-то далеко в магарибе тело злосчастного колдуна вновь заплескалось в чистейшем медицинском спирте. Осколки корышки хрустального гроба взмыли вверх, слились воедино, Легли сверху и запаялись намертво. «Холосо-то как!» — булькнуло в голове Вано. «Совсем другой дела. успокоился Джигит. «Дальше пошли!» «Только после вас!» С подозрительной любезностью уступил ему дорогу кот, делая знак Алёше, чтобы предстал. Вано не возражая, перешел из арьергарда в авангард. «Чего тебе, Васька?» — прошептал Алексей, как только джигиты удалились на достаточное расстояние. «Ты как хочешь, а я с ними дальше не пойду», — решительно заявил кот. «Они же психи, а вдруг это заразно?» «Да, немного странные ребята», — согласился Алексей. Ну так вот просто их кидать. Ну, опять же, против Кащея идут. — Это еще вопрос, против кого они идут, — зашипел Васька. — Особенно этот зелененький, в перьях. И проводник у нас довольно подозрительный, на мышку похож. А у меня и веры нету. Ты смотри, в какие дебри завел. Алеша огляделся. Действительно дебри, и дебри странные. Кроны деревьев смыкались над головой, не давая лучам солнца коснуться земли, благодаря чему внизу царил тревожный полумрак. Карликовые дубы соседствовали с гигантскими березами, на ветвях которых Алексей с удивлением обнаружил сосновые шишки. А еще в лесу росли грибы. Да какие! Мухоморы в рост человека, подосиновики по пояс и заросли папоротника трехметровой вышины. — Ох, неспроста это, неспроста! — таинственно произнес Васька. — Помнишь, ты мне про Сусанина рассказывал? Чуй вражескую лапу. — Обалдел? Это же мамин кубочек. — А передавал, так кто? — — Папа, да он на своих роторах с дивергенциями повернутый. Запросто не тот клубок подсунуть мог. — А что ты предлагаешь? — Спасение только одно — напугать его до полусмерти. Со страху вмиг нас отсюда выведет. — И не дожидаясь согласия Алеши, Васька в несколько гигантских прыжков настиг джигитов, Выпрыгнул из-за их спины с диким мявом, бросился на клубочек проводник. Тот, слабо пискнул, рванул в сторону. Алёша с Вану ринулись следом. — Ну, Васька, догоню, убью. Алешу поддержали все, особенно попугай. Он летел то набреющим, то взмывал ввысь и уходил в крутое пике, в надежде клювом долбануть пушистого обормота по голове. «Не тут-то было!» — Васька гонял клубочек-проводник по таким чущобам буяракам, что авианалеты были изначально обречены на провал. В процессе погони преследовали и кидались в злоредного кота всем, что не подвернется под руку. Алеша сгоряча несколько раз пытался заехать полсусанину какой-то корягой, не замечая, что она как-то странно верещит. Перепуганный клубочек, чуя, что настигают, использовал свой последний шанс и нырнул в болото, надеясь таким образом избавиться от надоедливых преследователей. Гениальный план Васьки удался, вся компания рухнула в зыбкую топь. Только раскриком «Я за вас там отомщу!» припустил за вынырнувшим клубочком, яростно махая крыльями. Ойха сидел в своей пещере и мрачно смотрел на груды золота. Дорогой ценой они ему достались. Яга неизвестно где, вот неугомонная старуха. Пошла кайсея в одиночку мочить. Да разве ж его стингером возьмешь? И как ей вообще с ее мизерной магией к нему прорваться удалось? Странно. И, главное, сын тоже войной на коще ядовинул невесту добывать. Один, практически один. На вечно пьяных джигитов надежды мало, а отвазки, кроме подлянок, ждать нечего. Без помощи, без поддержки. Дракон яростно хлестнул хвостом. К потолку фонтанам взметнулись золотые Брызги червонцев. Летучие мыши под сводами пещеры сжались в комочки и затаили дыхание. «Они там воюют, а он тут сидит!» Тебя от злости, ойхо пополз в операторную. Умом он понимал, что лично у него шансов против Кощея нет, что по всем магическим канонам победить этого монстра может только Витязь. спасающий свою нареченную, витязь, которым движет любовь, только ему дастся в руки оружие, способное сокрушить злодея. Все это он понимал, но сидеть, сложа лапы на золотой куче, и терзаться неизвестностью не было сил. — А главное — найти, где этот гад схоронился, — бормотал Ойха, сердито шлепая по лестнице. — Но как? — — Поспрашать надо у тех, кто знает. Избушка, соскучившись мыкаться в одиночестве в своих апартаментах, вышла на прогулку. — Эш, трухлявая! — отмахнулся дракон и замер. — А ведь и впрямь. Сам Кощей теперь из укрытия носа не высунет. А его подручнее. Да лишки-то грязные. Кто за него делать будет? А инструкции лично давать станет прямо из укрытия. Избушка шарахнулась в сторону отрванувшего рванувшего вперед дракона. Ойха вырвался в операторную. — Главным у него по этим делам соловей! Когти и таганы лихорадочно застучали по клавиатуре. — Вот он!